Глава 123. О мышах и людях. Прошло полгода. Странные полгода, когда я писал эту книгу. Хэзл совершенно точно назвала нашу небольшую компанию С семейством Робинзонов. Мы пережили ураган, мы были отрезаны от всего мира.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 Мы так ко всему приспособились. Так приладились, что никто не удивился и не возразил, когда Хезл сказала ⁇ хорошо хоть комаров нету ⁇ Она сидела на трехногой табуретке на той лужайке, где раньше стоял дом Фрэнк. Она сшивала полосы красной и синей материи. Она шила американский флаг. И ни у кого не хватило духу сказать ей, что красные материи больше отдают оранжевым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 Это было трудно, даже в самых идеальных условиях. Вообще-то, мне жаль, что я так мало чему-то учился. Всем нам чего-то жаль, мамуля. Да что теперь горевать над пролитым молоком? Так, да, как сказал поэт. Мышам и людям не забыть печальных слов могло бы быть. Перефраз строки искрения Роберта Бернса полевой мыши. Как это красиво сказано и как верно.